Шеймус Орейли смотрит футбол со Львом Мартыновым. 21 апреля, 19.00. Дублин, стадион Кроук Парк. Стадион напоминал продолговатую супницу с отколотым краем. С трех сторон торчали козырьки, но Шеймус направился к открытой трибуне, где бесновались самые отчаянные болельщики. Может быть, ее специально оставили без крыши в надежде, что внезапно хлынувший дождь остудит буйные головы. Однако это не помогало. От льющейся с небес воды фанаты становились злее и агрессивнее. Промокшая толпа свистела, рычала, размахивала флагами, шарфами, кулаками и зажатыми в них пивными бутылками». Лев оглох от гула стадиона, от грохота ирландских бубнов, визга волынок и жестяных вистлов, традиционных ирландских дудочек. Да и кровь стучала в ушах, мама, не горюй. Инстинкт самосохранения требовал немедленно уносить ноги подальше от жуткого сборища хулиганов. Бежать, да-да, бежать и прятаться. Не время изменять прекрасной традиции, разворачивая глобли, Лёвушка, и в любой другой день он бы даже послушался». только не сегодня. Ведь если прямо сейчас сыграть труса, то обиженный летчик чего доброго обломает ему ночной перелет до Гренландии, а застревать в Дублине нельзя. Следователь прочесывает интернет в поисках свежих фотографий перелетного жениха, а их утром аж пять штук выложили. Или 6 Зина тоже щелкнула на телефон двоюродного брата. Для чего, непонятно. То ли маме показать, то ли раструбить на весь мир, что беглец от правосудия скрывается в Ирландии. Он вздохнул и поплелся следом за Шеймусом, а тот продолжал разглагольствовать. «Футбол нужно смотреть живьем, на стадионе. Телевизор не дает ощущения единства с командой. Они под дождем играют, грязь месят, а ты в сухой комнате на диване валяешься. Нет, мы должны быть здесь, тем более на финале». «Зато по телевизору повторы показывают», — пожал плечами лев, привыкший смотреть игры с комфортом в спортивном баре. «А еще комментаторы. Если хорошие попадутся, <смех> комментаторов и здесь навалом», — усмехнулся Арейли. «Каждый болельщик на трибуне будет тарать свои комментарии, не выбирая выражений. Все, пришли. Занимаем эти места». Летчик оттер плечом косматого детину, уселся на широкую скамью. Великан побагровел, вцепился в плечо Нахала и замахнулся для плеухи, но Шеймус свернул из пальцев замысловатую конструкцию, ткнул ему под нос. Амбал присвистнул и ослабил хватку. Трое его дружков приветливо заулыбались, подвинулись, освобождая места, и загомонили все разом. «Хорошие ребята! Кевин, Гевин, Дэвин и брат Кевина!» переводил пилот, пожимая протянутые руки. «Врач, бакалавр с философского факультета и двое докеров из Дублинского порта. Я им вкратце перескажу про твое кругосветное путешествие. Не против?» Фанаты внимали истории с почтительным изумлением. С других рядов подтягивались незнакомые люди, желавшие обнять перелетного жениха и пожелать ему удачи в нелегком испытании. Адские псы, всего пять минут назад извергавшие из луженных глоток бешеный рев, огонь и серу, присмирели и стали дружелюбными щеночками. Любопытно, как Шеймусу удалось сотворить такое чудо? И что за странный знак он показал брату Кевина? Опять же, на стадион летчика пропустили без билетов. Он пошептался с охранником, и тот просто отодвинул заграждение. Черт побери, непростой парень Шеймус Орейли. Лев не успел додумать эту мысль, 40 тысяч болельщиков заорали в едином порыве, команды вышли на поле. Слева встали крепыши в желтых футболках и зеленых трусах, справа в темно-синей форме. Что-то их многовато для футбола, в каждой команде раз, два, три, по 15 человек, да еще и на скамейке запасных примерно столько же. Больше похоже на регби. И ворота, привычные для этой игры, высоченные столбы на противоположных краях поля, а под ними еще одни, футбольные, с перекладиной сеткой и вратарем. «Как тебе такое, Илон Маск?» «Это Пель Гэллах! Гэльский футбол!» шейму старался перекричать шум стадиона, и ему это почти удалось. «Особый футбол! В него играют только в Эйре!» «Я догадался!» — кивнул Лев. «Смесь регби и футбола!» «Не только. Видишь что зоны на поле. В первой играют только ногами, во второй можно нести мяч в руках, но через каждые четыре шага обязательно надо стукнуть им о землю. А, как в баскетболе. Или о свою ногу. Так тоже можно. А со штрафного мяч бьют кулаком. И если он залетит между тех высоких столбов, то засчитают гол. Волейбол какой-то получается. Сколько же всего тут намешано. И главное, зачем? А что скучно не было». Захохотал летчик, но тут же взвыл. выдрено выбойно На ровном месте мяч потеряли!» Команда дублинцев принимала непримиримых соперников из графства Донегол. На открытой трибуне фанаты в синих куртках и футболках поддерживали столичную сборную. А Шейму стопил за желто-зеленых. «Я ж на севере родился», — пояснил он. «В Дублине меньше года, так что сердце мое по-прежнему в Донеголе. О, смотри, смотри!» Зрители вскочили со своих мест в едином порыве и начали материться. Помощник судьи за воротами поднял белый флаг. «Это плохо?» – переспросил Лев. «Кто-то сдается?» «Это отлично, дружище! Нам засчитали гол! И гол вырвался вперед! Вперед!» «Шеймус, на нас косятся уже! Вон тот здоровяк с бородой и довольно хмурая гоп-компания подростков!» «Э, «Эти к нам не сунутся! Прыщевая шайка еще маловато тягаться со взрослыми!» «Бородача я завалю с трёх ударов». Пилот прищурился в сторону соперника и презрительно сплюнул. «А может, даже из двух. Ты уже сам похричи Сидишь, как мышь, никакой в том радости нет». «Что кричать?» — растерялся лев. «Сам решай. Здесь можно кричать всё, что душа пожелает. Никто не осудит». Душа, ещё на первых минутах матча, улетевшая в нокаут, встрепенулась и начала разминать поникшие крылышки. Пересохшее горло сопротивлялось до последнего, но звуковая волна, родившаяся где-то под ребрами, набирала силу и пробивалась с боем к стиснутым зубам. Последний рывок — и вот она, свобода! «Так, так, только так! Атакует наш Спартак!» В самом конце лев сорвался на виск, но фанаты вокруг одобрительно загудели. Портовый грузчик пихнул его в плечо, а бакалавр показал большой палец. Никто не понял смысла, ну и пусть, эмоции важнее. Кричалка выплыла из замшелых глубин подсознания. Самое начало 90-х Для всех взрослых людей привычная жизнь рухнула в тартарары, а планы и мечты разлетелись на мелкие осколки. Мать рыдает в очереди за сахаром, а он, семилетний мальчишка, стоит рядом и шепчет, пусть Черчесов отстоит на ноль. Если повторить это тысячу раз, то любимая команда победит. Он тогда в это твердо верил. Мальчишки во дворе убеждали, что это великая тайна, которой не знают болельщики других команд. «Гена из последнего подъезда, Костя Косой и Максим, который был на три года старше и уже состоял на учете в детской комнате милиции, эти парни врать не станут. Скажи тысячу раз, что наши победят. Так и случится». «Вот совсем другой коленкор вскинул руки Шеймус. «Давай еще, дружище!» По трибунам катилась волна, захлёстывая болельщиков обеих команд. Лев стянул через голову промокшую насквозь рубаху и, размахивая ей, будто красным знаменем, заорал. «И во сне и наяву! За Спартак я пасть порву!» Страхи и тревоги моментально улетучились. Тело, будто пивной бокал, наполнялось непередаваемой легкостью, а пузырьки адреналина стремительно взлетали вверх, наполняя голову пеной. А... подать сюда следователя со всем его комитетом! Ох, врезал бы он Белопузову! От всей разухабистой души саданул бы промеж глаз, даже рискуясь загремить на лишние десять лет, саданул бы, честное слово. Но чего он привязался?» Других преступников в России не осталось, что ли? Ловил бы убийцу или террориста какого-нибудь. Нет, с этими подполковник связываться не рискнет. Проще же кошмарить безобидного помощника депутата, да? Иди сюда, гнида, давай как мужчина с мужчиной. Один на один. Пусть в стране у нас бардак. Я болею за Спартак!» Кричалка гремела над притихшим стадионом. А почему, кстати, притихшим? Лев открыл глаза и огляделся. «А, ясно. Перерыв. Болельщики в полголоса обсуждают игру. В ближайшие четверть часа повышать голос пристало лишь разносчикам хот-догов и прочих фиш-энд-чипс». «Дружище, да ты оголтелый огр!» — ухмыльнулся Шеймус. «Надеюсь, не только орать гораст. Потому что подраться нам все же придется». «А давай!» — хорохорился Лев. «С кем?» «С Кевином». подмигнул летчик. «И с братом Кевина». «Братом Кевина». Голой спине стала вдруг зябка, пришлось набросить на плечи цыганскую рубашку. «Так он же... лось!» Мокрая ткань не согревала ни капельки, равно как и перспектива получить по щам. «И потом ты сам говорил, что они хорошие ребята?» «Хорошие», — подтвердил Шеймус. «Но разве это помешает разбить им носы в кровь?» «А разве нет?» «Вокруг полно незнакомцев в синих футболках, которые с радостью наваляют тебе за любовь к чужой команде. Зачем же на гиганта набрасываться?» «А с коротышками биться гораздо хуже», — покачал головой ирландец. «Тут даже не в том засада, что подло пинать тех, кто слабее, хотя это и зашквар конечно. Хуже то, что любой плюгавый шипздик таскает в кармане ножик или кастет, иначе ему не выжить на улицах Дублина. Смекаешь? А двухметровый шкаф?» «Полагается только на свои кулаки, причем бьет не в полную силу, чтобы ненароком не покалечить, в тюрьму ж никому неохота. Вот и получается, что драться с братом Кевина куда безопаснее». Он подозвал торговца, что-то шепнул ему на ухо и взял два хот-дога. Один протянул льву, от другого откусил почти половину и сосредоточенно задвигал челюстями. Денег Шеймус не заплатил, но разносчик не обратил на это внимания». «Кто же этот парень? Гипнотизер, что ли?» «А насчет незнакомцев?» — летчик дернул головой, показывая сразу на три трибуны. «Это ты прав. Можно и с ними. Но ты пойми, дружище, мужчины в наших краях дерутся не за цвет футболки». «За что же тогда?» — у льва уже голова шла кругом, а смысл сказанного постоянно ускользал. «Ну как? Накапливается за неделю ярость». Подвёл тебя кто-нибудь на работе, или в трамвай на ногу наступил, или грязью обрызгал на улице, или жена изменила с молочником, да мало ли поводов для злости. Ты не суетишься каждый раз, не нервничаешь, выдыхаешь и улыбаешься, а все обиды копишь внутри. Раз в неделю по воскресеньям идёшь на стадион и пытаешься выкричать то, что накопилось. Попытка не пытка, иногда этого хватает. Но если матч закончился, а ярость внутри осталась... «Тогда находишь соперника покруче и бьёшь в рыло». Э, «Погоди, но ведь и тебе в ответ навешают тумаков». «Навешают, конечно. В этом и соль. Ты ведь и сам за неделю кого-то обидел или выбесил. Врежут тебе по сусалам, сразу искупишь эти грехи. А ещё доброму человеку, который тебе врезал, поможешь от накопленной ярости избавиться. Все в плюсе. Кто-то ходит в церковь в поисках успокоения». Кто-то медитирует с йогами или платит психоаналитику. Мы обретаем гармонию здесь, на стадионе. И в этот миг, без предупреждения, грянули дудки, загрохотали бубны и заревели фанаты, подкрепившиеся в перерыве. Второй тайм! Адреналин схлынул, пена в голове перестала пузыриться и нашептывать всякие глупости. Лев смирился с тем, что его сегодня поколотят. «Скорей бы уже!» Он слишком замерз, стучал зубами и считал минуты на табло стадиона. Матч закончится через полчаса, потом будет немножко больно или даже очень больно. Зато сразу после драки аэропорт, самолет, Гренландия. На время кроме него никто не смотрел. Шеймус и остальные не отрывали глаз от футбольного поля. Там разыгрывалась настоящая драма. Голы поочередно забивали то дублинцы, то их противники. Синие давили и плющили, желто-зеленые кинжальными контратаками сравнивали счет. За пять минут до финального свистка графство Доннегол вышло вперед, но победные гимны на гостевой трибуне тут же сменились воплями ненависти. Что случилось? Лев скосил глаза. На зеленом поле... Корчился капитан команды дублина рядом виновато топтался защитник северян а к нему спешил судья на бегу расстегивая кармашек клёван и кклеворыл побледнел шейму схватаясь за голову неужели красную карточку покажет а что ж ему за удар изподтишка дать талон на усиленное питание в один голос взревели кевин гевин и Девин. и звер убийца гони его судья без всяких размусолливаний Кричали по-ирландски, но тут угадать нетрудно. Летчик не огрызался. Он что-то быстро и горячо шептал. Похоже, молитву. Похоже, сработало. Судья достал из кармана карточку другого цвета. Слава богу, черная! Черная метка, что ли? Как у пиратов? у Лев в замешательстве. «Да что тут вообще происходит?» «Всё отлично, дружище!» ликовал Урейли. «Видишь, насколько гальский футбол круче, чем у чёртовых британских нетопырей!» «Красная карточка — это приговор, удаление и команда в меньшинстве до конца матча, а чёрная — это шанс. Нарушителя удалят, но на замену может выйти другой игрок, поэтому наши останутся в полном составе». Вокруг клокотало многоголосое возмущение. «Купи очки, арбитр! чтоб в тебя слепошарый? За сколько ты продался дон и голу?» Брат Кевина пробасил. «Судья вор!» Соседи подхватили, потом добавились верхние ярусы, затянули дальние уголки, и вот уже синие сектора скандируют нараспев. «Судья вор! Судья вор!» Лев с изумлением шепнул пилоту. «Вор?» Ничего себе. А в России на стадионах судью обычно педерастам ругают. «Ругают? Разве это оскорбление?» Ирландец остановил проходившего мимо разносчика и забрал у него последний хот-дог. «Промеж каких булок совать свою сосиску — это личное дело каждого. А воровать — стыдно». Дублинцы забили гол на последней секунде. шейму скрипнул зубами от досады. «Дятлова долбанина! Двадцать-двадцать! Ничья!» А это означает дополнительное время. Не успеем, он тяжело вздохнул. Ни футбол досмотреть, ни подраться. Ладно, помчались в аэропорт. Нам нельзя на рейс опаздывать. Лев Мартынов путешествует в Гренландию. 22 апреля, 5 часов 25 минут. Где-то над Гольфстримом. На хвосте грузового бомбардье был нарисован трелистник. И на крыльях тоже. И на носу, только размером поменьше, и на дверце в кабине пилота, и на приборной доске, и на правом плече летчика Орейли, который в кабине самолета сбросил мокрую куртку и остался в майке, зеленела татуировка. Вся эта клумба ползучего клевера оторвалась от взлетной полосы и стремительно набирала высоту, опровергая известный тезис писателя Горького. Лев старался не смотреть на пилота. Подозрения, промелькнувшие на стадионе, вспыхнули с новой силой. Только не надо тут про паранойю. Видели бы вы, как они шли по аэропорту, тоже напряглись бы. Шеймус избегал попадаться на глаза полицейским, двигался вдоль стен короткими перебежками, потом свернул в боковой проход и потащил своего спутника к чуть заметной двери». Охранник, дежуривший у этого входа, обменялся с летчиком особым рукопожатием. Они похлопывали ладонями, замысловато выгибали пальцы, будто масоны какие-нибудь. Хм, это вряд ли. Масоны же появились в Англии, так? А ирландцы ненавидят жителей соседнего острова. Стал бы честный сын Эйре с ними связываться? Дудки? Или, с учетом местного колорита, правильнее говорить «волынки»? Все наоборот, он вступил бы в тайное общество, которое борется с чертовыми британскими нетопырями. В одно из тех, что упоминал почтарь и скилл Морки, тех, что мутят воду в Северной Ирландии. А славный летчик как раз с севера, вот и сложилась головоломка. Выходит Шеймус, боец невидимого фронта. Из тех, кто сам себя величает освободителем, но в новостях по телевизору упоминается не иначе, как террорист. Поэтому его побаиваются футбольные хулиганы, угощают на халяву хот-догами и пропускают в любые двери, которые охраняют верные соратники. Круто, Лёвушка. Просто волшебно. Похоже, ты снова вляпался. А ведь час назад радовался, что удалось уйти без драки, и что брат Кевина просто похлопал по плечу на прощание, а мог бы и нос своротить, твой нос, на своротить, да-да. Но, с другой стороны, там, на стадионе, ты получил бы полное отпущение грехов по ирландскому методу, ходил бы потом с фингалом под глазом и благодарил небеса, спасибо, что взяли разбитым лицом, а ничем похуже». Кто знает, какие испытания судьба уготовит взамен. Скажем, террорист Шеймус задумает протаранить английский корабль в водах Атлантики, и все эпично утонут. Хотя нет, погодите. Он мог сделать это и после драки. Тогда бы, получается, нос расквасили зря. Лев совсем запутался. Вздохнул и покосился на пилота. Спросить прямо? Зачем? Скажет он, да, я из Ира. Легче станет. А если соврет? А если пристрелит и выбросит из самолета в океанскую пучину? Нет, лишние знания никому еще счастливой жизни не обеспечили. Пусть даже и террорист, но ведь никаких бомб в самолете нет. Грузовой отсек пуст, как надежды депутата Кнутова-Пряницкого на то, что дело о коррупции само собой рассосется. Бомбардье держит курс на полярную звезду. Вот и молчи, дружище. Наслаждайся полетом. Пока можешь. Шеймус рулил как таксист из южного курортного городка Гагры или Есентуков. Самолет подрагивал, подпрыгивал, то и дело заходил на вираж, отчего у пассажира захватывало дух и закладывало уши. На скоростные ограничения лихач плевал с высоты в 7 тысяч метров и гнал на предельной скорости, создавая проблемы для остального воздушного транспорта. Орелли успел переругаться с диспетчерами трех разных аэропортов, балагурил с пилотами, которых обгонял и подрезал в небе, пел песни и выкрикивал непонятные фразы, то ли ругательство то ли древние заклинания кельтов. Его распирало от восторга. Сразу видно, нравится человеку летать. Не просто лямку тянет, получает кайф от работы. Вскоре Ирландия осталась позади, потянулись пепельно-серые воды океана, неподвижные, будто застывшая лава. Темень и безмолвие. Даже Шеймус притих. «Может быть, все-таки спросить?» «Я чего подумал?» Начал Лев отважно, но тут же закашлялся под пристальным взглядом Шеймуса. Серые глаза напомнили дуло заряженной двустволки. Любопытство, только что толкавшее локтем мозг «давай, давай, за спрос не казнят!» вдруг сползло по стеночке и, фальшиво посвистывая, заспешило прочь. э мы же порожняком летим?» «Точно!» «За акулами». «Точно». «И ты летаешь в Гренландию каждую неделю». «Точно, дружище». «А на кой ляд сдались кому-то акулы в таком количестве? Едят их, что ли?» «Фух, вроде вырулил на нейтральную зону». Любопытство вернулось с невинным видом, демонстрируя невероятный интерес к новой теме. «Ну а что, если вдуматься, акулы — это ого-го». Шеймус наконец-то моргнул, разряжая обстановку. не дружище». Мясо гренландских акул ядовито. Много в них треметил что-то там азотистого. Короче, есть их нельзя. Эскимосы вроде бы умеют пошаманить, вываривают акулятину неделю в заповедных травах и потом по кусочку дают охотникам на медведей для храбрости. А так, чтоб стейк приготовить или котлету нельзя. Сразу отравление, конвульсии и смерть. Даже собаки не едят это мясо, понимают, что опасность высока. Хм, зачем же их тогда ловят? Удивился лев. «Ради печени!» — летчик ткнул себя кулаком под ребро и поморщился. жиры из акульей печени сейчас пользуются бешеным спросом. Там содержится какой-то особый фермент, укрепляющий иммунитет человека. Ну, знаешь, как яд по капле лекарства, так и это работает. А сейчас все помешаны на укрепление иммунитета. Готовы платить за пузырёк акульего жира бешеные деньги. Вот я и перевожу замороженную печень акул. Тоннами!» Из каждой получается литра 3 зелья, которое мы продаём в лондонской аптеке. Англичанам? Точно. Погоди, но вы же их того... недолюбливаете? Точно, дружище. Да только против британских денег ничего не имеем. Мы их на благие дела потратим. Шеймуз прищурился. А ещё... «Я искренне надеюсь, что большинство этих чертовых нетопырей от жадности вылакают сразу весь пузырек, да и отправятся в адские котлы». Лев нервно сглотнул, ожидая вспышки гнева, но летчик неожиданно улыбнулся. «О, что вспомнил! В Гренландии мне рассказали легенду о том, как полярные акулы появились. Слушай, слушай, тебе точно понравится!» он включил автопилот Самолет впервые за пару часов перестал шатать из стороны в сторону, будто бомбардье протрезвел и взялся за ум. Даже моторы загудели не так нахраписто. Орейли забросил руки за голову и заговорил особым мечтательно-сахарным голосом, как и мужчины обычно рассказывают сказки маленьким детям или врут любимым девушкам про любовь до гроба. «В древние времена жил угрюмый злой старик». Зажиточный тиран всю деревню держал в страхе. Слово поперек не скажи, не то огреет палкой по темечку и капец. А у этого изверга была прекрасная и добрая дочь. Ты замечал, дружище, что в сказках у негодяя отца всегда нарождаются порядочные дети? В жизни такое редко бывает. Если кто с гнилым нутром и при деньгах к тому же, то потомки его с малых лет привыкают жить так же. пусть и не по совести, зато на золотишке. А тут умница, красавица. Спортсменка-комсомолка пробормотал лев по-русски чуть слышно, чтобы не отвлекать Шеймуса. — А если в сказке есть красавица, то к ней обязательно посватается жених. И представь себе, перелетный, — улыбнулся Шеймус. Прилетела птица, точнее птиц, обернулся статным юношей и говорит, будь моей женой. Девушка сразу согласилась, но предупредила, что к отцу за благословением лучше сейчас не соваться, прибьет с порога. Но в скорости они поедут на рыбалку, и там можно будет аккуратно подготовить батюшку к новости о грядущей свадьбе. Птиц улетел в свои заоблачные края и пообещал вернуться. Ну, все как в твоей истории, а? Но я надеюсь, у тебя все сложится хорошо, никак у эскимосов. У них там дальше лютая жизнь началась. Взял злой старик лодку, И отправился с дочерью на рыбалку. Поначалу море было пустым, но потом треска пошла косяком. То ли птиц постарался, подогнал поближе, то ли просто повезло. Настроение у отца улучшилось. Стоит на корме, рыбешек одну за другой на острогу накалывает. Уже лодка забита под завязку. Рыбак доволен, все ладони в чешуе. Дочка решила, что момент подходящий и призналась, что хочет замуж. Старик напрягся, но виду не подает. Спрашивает, а кто жених? Красавица помахала рукой. По этому знаку из-за облаков вылетел птиц, приземлился в лодку, превратился в человека и говорит, я жених. Злодей не удивился взять оборотню но и не сказать, чтобы обрадовался. Слово за слово, разговор у них не заладился, осерчал отец невесты и статного юношу острогой тюк. — Это как? — опишел лев. «Не знаю, как», — отмахнулся ирландец, — «в горло, например, или в глаз ткнул, неважно. Жених хоть и из волшебного народа, а все же не бессмертный, кровью обливается, что-то шепчет про любовь, невеста к нему бросается, плачет, голосит, что-то вроде «на кого ж ты меня мил друг покинул, а старика это еще больше разозлило, схватил он дочь за шкирку и в море выкинул». «Тут и сказочки конец», — подумал перелетный жених и ошибся. У эскимосов вечера долгие, полярные, хватает времени на сочинение масштабных легенд. Девушка хорошо плавала, в любой другой местности она спокойно добралась бы до берега, но в ледяной воде долго не протянешь, пришлось цепляться за борт лодки и просить отца о помощи. По идее, даже самый жестокий упырь изжалился бы в такой ситуации. Ну а что, неугодный жених больше не помеха, наследница все осознала и больше замуж не хочет». Спасай родную кровиночку и плыви домой с богатым уловом. Да только в этих ледяных пустошах люди, судя по сказкам, вообще отморожены. Прикинь, что он сделал. Достал нож и принялся отрезать дочке пальцы методично по одному. Тюк-тюк-тюк. Утонула красавица. Но морская богиня сжалилась над ней и превратила в белого дельфина, а каждый отрубленный пальчик стал каким-то живым существом. Мизинец с крабом, «Безымянной рыбой-иглой, а из среднего пальца правой руки...» Шеймус показал неприличный жест. «Получилась гренландская акула. Она перевернула лодку и проглотила угрюмого старика. Отомстила за злодейство. С тех пор в полярных морях поселился страх и ужас для всех эскимосов. Акула-то рыбаков жрет пачками, а если они попробуют ее съесть, в момент отравятся. Забавная заковыка, дружище!» Летчик захохотал... Лев недоуменно покачал головой, ему смеяться не хотелось, улыбку и то не выдавить, выручая любопытство, где-то там прижухло. А большие эти акулы, я в том смысле, что она и вправду способна проглотить человека? Или это преувеличение, чтоб сказка интереснее звучала? В среднем эти твари по 4 метра от хвоста до рыла. Но на заводе я видел скелет самой крупной особи, пойманной у побережья Гренландии. «Без малого 9 метров!» Шеймус развел руки в стороны. «Шесть раз постолько. О, ты лучше глянь в иллюминатор и представь, что та акула равнёхонько с крыло моего самолёта». Лев посмотрел на серебристое крыло с чуть загнутым вверх кончиком, словно бомбардье тоже оттопыривал средний палец. А ведь вроде бы только-только за ум взялся. «Верно говорят, каков пилот, таков и самолёт». «Но ты же понимаешь, дружище, что эта легенда совсем не про акулу». Она про нас. Ты нашел свою половинку и хочешь жениться. Но отец невесты резко против. Знаю, знаю, читал про это. Потому и проникся». Летчик зашмыгал носом. Неужели от смущения водила? «У меня похожая история. Только мать воспротивилась». «И чем же ты раздражаешь будущую тещу?» «Что ты? Это моя мать против». Ирландец снова сцепил ладони на затылке. «Понимаешь, у моей невесты Эйслин нет левой руки. У нее красивое лицо, волосы до пояса, ноги, вообще чума. Наденет платье короткое, и все мужчины на улице выворачивают шеи ей вслед. Убить их за это хочется, а вместе с тем приятно, что мне завидуют». безумно хочу на ней жениться но мать шипит и шипит на что тебе однорукая ты же не купишь машину на трех колесах даже самую красивую машина ездить должна а жена детей на руках носить да в доме убираться а это что сможет подумаешь руки нет после древней легенды лев решил ничему не удивляться 21 век на дворе Японцы наловчились протезы делать, там кожа синтетическая, но не отличишь от настоящей. До микрона, выверяют конструкцию, сидит как влитая». Не протез — это совсем неправильно», — задумчиво протянул Шеймус. «Мне как раз очень нравится, что у жены нет руки. Это ведь самое замечательное». «Так, а вот здесь уже брови полезли на лоб. Что?» «Только так я могу быть уверен, что Эйселин не наставит мне рога». — признался лётчик. — Красивая жена — это всегда риск. Я на два дня улечу, может, на пять. Останется она дома одна-одинюшенька. Будут вокруг увиваться похотливые мерзавцы, соблазнять всячески. Моя красавица и не устоит однажды. Изменит мне с каким-нибудь ахальником. А я её так сильно люблю, что не переживу измены. Как думаешь, дружище, к однорукой ведь не станут приставать?» когда кругом полным-полно жен и девиц с полным набором. Но Лев думал о другом. А что случилось с ее рукой? Бомба раньше времени взорвалась. Ясно, террористка, соратница по борьбе с чертовыми британскими нетопырями. Но даже самые смелые бойцы с режимом, готовые презрительно смеяться в лицо тиранам и придворным палачам, подчас теряют всяческую волю к сопротивлению под взглядом недовольной ирландской мамы. Да и не только ирландской. «Я не знаю, какие вкусы у в Дублине», — пожал плечами Лев. «Но от измен не застрахована ни одна семья, даже самая крепкая. Измены — это дождь. которая налетает неожиданно, и, как бы ты зонтиком не отгораживался, рано или поздно промокнешь насквозь. А любовь, она, как солнце, выйдет из-за туч, согреет и высушит. Если любишь по-настоящему, то не дай своему солнцу погаснуть, и все будет хорошо. Спасибо, дружище. От души спасибо. Твой пример вдохновляет на подвиги влюбленных всего мира. А сейчас смотри вниз внимательно. «Такое представление тебе покажу. Закачаешься!» Летчик отключил автопилот и отправил самолет вниз, рассекая черный бархат ночи. Над водой уже появилась полоска рассветного неба, светло-розовая и тягучая, как мармелад. Бомбардье сбросил скорость и застыл в ней, словно муха в янтаре. Косая тень, скользила по почти неподвижной морской глади. Вдруг вода вспучилась, и из глубины вынырнула огромная пасть. «Ох!» Лев пытался крикнуть охренеть, но у него отвисла челюсть на полуслове. За пастью потянулось огромное тело, перепрыгнула тень самолета, вертясь в воздухе веретеном, а потом плюхнулась в океан, поднимая тучу брызг. Второе чудовище взлетело еще выше. Казалось, оно хочет откусить серебристое крыло и утащить с собой на глубину. — Киты? — Ага, горбачи, — улыбнулся Шеймус. — Они тут всегда меня встречают. «Игривые, что твои котята!» Кит перевернулся, показав белое брюхо с тонкими продольными полосками, как на брюках Непманов. Всплеснул хвостом и снова ушел под воду. Чехарда продолжалась еще минут пять, потом горбачи выстроились в хоровод и начали вспенивать воду длинными плавниками. «Чего это они?» «Кормятся так. Рыбы тут навалом. Они сгоняют мелочь в кольцо пены, потом по очереди ныряют и заглатывают, кто сколько сможет». пояснил пилот. «Считай, что мы на завтраке у них побывали, <как>, как дорогие гости». Огромные хвосты махнули на прощание и скрылись в пучине вод. «Спасибо, что не в виде основного блюда». Лев в очередной раз порадовался благоразумию природы матушки. Она заранее продумала, чтобы существа с такими огромными глотками питались мелкими рыбешками и планктоном, иначе киты сожрали бы все живое за пару лет. А внизу Просыпался океан. Проплыли три белухи, выстреливая небольшие фонтанчики. Серебристые вспышки взлетали над набыченными лбами и неспешно опадали, будто это не брызги воды, а перья из разорванной подушки. Потом снова появился горбач, но уже одинокий. Гигант долго преследовал тень самолета, бегущую по волнам, но и он отстал. Косяк атлантических палтусов протянулся поперек их пути голубовато-серой лентой. Пересечешь ее, и ты уже за полярным кругом, Левушка, ровно на 66,6 градуса севернее экватора. Добро пожаловать в Арктику!